Глава двадцатая Диана Все утро моросил дождь. Я накинула капюшон и, окинув прощальным взглядом свои покои, вышла вслед за руной в коридор. Холодный воздух отогнал остатки сна и заставил сильнее запахнуть в полу плаща. Хана уже ждала нас на улице. Вид не нее был удрученный. «Прошу, Дейра, Диана!» Передо мной любезно распахнул дверцу кареты низкий коренастый мужчина с рыжей шевелюрой. Я в последний раз огляделась. Внутренний двор был пуст, никто не вышел со мной попрощаться. В столь ранний час лишь прислуга иногда основала между каменными постройками у стен высокого замка. Я запрокинула голову и всмотрелось бессмертное множество окон, за которыми скрывалась жизнь, успевшая стать для меня привычной. Даже начальник королевской разведки не посчитал нужным проститься со мной. Что же тем лучше? Я перевела свой взор на ту часть замка, где располагались покои членов королевской династии. На долю секунды мне показалось, что в одном из окон мелькнул мужской силуэт. Я присмотрелась. «Да и Родиана, путь не близкий!» Мужчина в нетерпении постукивал пухлыми пальцами по распахнутой дверце, обитой внутри бархатом. Ухватившись за специальный поручень, я забралась в карету и расположилась на одном из сидений. Этот вид транспорта до того момента, пока я не очутилась внутри и не испытала все прелести поездки, казался мне безумно привлекательным и романтичным. Но на самом деле все оказалось совершенно иначе. Карета оказалась тесной, колени постоянно упирались в сиденья напротив, где сидели Ханна и Руна. Трясло нас так, что уже после получасовой езды меня начало укачивать, что значительно омрачало наше маленькое путешествие. Единственный плюс, который я увидела в нашей поездке, это возможность полюбоваться красотами ошора А посмотреть действительно было на что. Густые леса с деревьями причудливой формы, крона которых в лучах восходящего солнца отливала золото. Кустарники с мелкими розовыми листочками в форме миниатюрных сердечек и дурманящий разум цветы. Такие я не могла представить даже в самых смелых фантазиях. Яркие краски в сочетании с пастельными оттенками создавали необыкновенный контраст, а аромат, который витал в воздухе, кружил голову. «Остановите!» – крикнула я рыжеволосому кучеру, имя которого так и не удосужилось узнать. Как только карета замерла на месте, я самостоятельно распахнула дверцу и спрыгнула на дорогу, вдоль которой простиралось целое поле ярко-красных цветов, источающих сладкий приятный аромат. Их вытянутые махровые лепестки имели спиралевидную форму, напоминающую кудри. Недолго думая, я сорвала несколько бутонов, сформировав из них небольшой букет. «Что вы делаете, Дейра Диана?» Руна уже бежала ко мне, путаясь в складках длинного платья. «Они же ядовитые!» Я с недоверием посмотрела на алые цветы. «Разве столь красиво растение может быть губительно?» Немедля девушка вырвала из моих букет. Растения рассыпались у моих ног, Руна спешно обтерла мои ладони кружевным носовым платком. «Это кудрявый дурман», – сказала девушка, убедившись в том, что я теперь вне опасности. «Простонародие его называют сон-трава. Сами цветы безопасны, но сок, который находится в стебле...» Руна указала на выступившие капли молочного цвета в том месте, где я надломила растение. «Действует словно снотворное». «Не каждый способен выйти из этого сна», – добавила она, взяв меня под руку, чтобы сопроводить до кареты. Ханна сидела, положив ладони на колени. Видимо, ее моя жизнь заботила не столь сильно, как сестру. «Трогай!» – крикнула она кучеру, сохраняя при этом невозмутимый вид. Оставшуюся часть пути мы преодолели без приключений. Несколько дней пути с остановками лишь на ночлег изрядно вымотали меня. Поэтому я была несказанно рада, когда из-за горизонта вынырнули острые угольно-черные шпили замка Дракфорд. Окруженный высокой стеной и рвом, он казался неприступным. Черные вороны кружили над постройками, истошно крича. «Вот мои дома», – прошептала Ханна с восторгом, рассматривая мрачное строение, которое мне показалось заброшенным и нежилым. «Задерните штору, Дейра Диана», – обратилась она ко мне. Птицы здесь чувствуют себя полноправными хозяевами этих земель. Им ничего не стоит залететь внутрь и выклевать вам глаза. «Обитатели этого места все-таки недружелюбные?» – спросила я, последовав совету девушки плотно задернуть штору. «Вы привыкнете, Дейра?» – ответила она, жадно втягивая ноздрями промозглый воздух. «Сомневаюсь», – тазвалась я, кутаясь в длинный плащ. Снаружи послышался звук опускаемого моста – Лязгнул металл, и десятки лошадей застучали копытами по деревянной поверхности. «Добро пожаловать, Дракфорд, Дейры!» – попытался переключать подъемный механизм кучер. «Слава стихиям! Добрались целыми невредимыми!» «Слава стихиям!» – прошептала в ответ Руна, откинув белокурую голову на спинку сиденья. «Слава стихиям!» – повторила она, ее губы тронула мимолетная улыбка. «Мы вернулись!» Замок Дракфорд Западная граница. Четыре месяца спустя. Я сидела у наглухо закрытого окна и смотрела на хмурое серое небо. Тучи низко нависали над острыми шпилями замка Дракфорд. Еще немного, и они развернутся дождем. За четыре месяца, проведенной в этом месте, я так и не смогла привыкнуть к отсутствию солнца. Частые дожди, которые порой шли неделями, мрачный пейзаж, почерневшие деревья с редкой листвой – И высохшие безжизненные поля все это наводило тоску. «Из столицы не было вестей?» – спросила я, глядя на крупного ворона, распарившего угольные черные крылья. Еще мгновение, и ветка прогнулась под ним, а после вернулась в исходное положение. Громко каркая птица скрылась за горизонтом. Не «Нет, радиана ответила Ханна, накручивая прядь моих волос на раскаленные над огнем металлические щипцы – «Может, все-таки откроем окно?» – предложила я. «Так хочется вздохнуть свежего воздуха!» «Вы же знаете, Дейра!» – отозвалась девушка. «Что это невозможно! Птицы без того постоянно бьются о стекла! Стоит нам отворить окно, и они заполнят весь замок! Такова особенность этого места!» Я с тоской посмотрела на крылатых воронов, которые были повсюду. Казалось, они только того и ждут, чтобы вырваться внутрь и завладеть замком Дракфорд. «Но ведь, несмотря на это, ты любишь это место, Ханна?» – спросила я, отводя взгляд от окна, по которому нещадно застучали крупные капли начинающегося дождя. Девушка пожала хрупкими плечами. «А вы любите свой дом, Дейра? Я сейчас не о замке, а о родительском доме, о том месте, где вы родились и провели свое детство». И я вздрогнула. Воспоминания о мире часто не давали мне покоя по ночам. И я безжалостно гнала их, не в силах думать о родных, которые наверняка уже похоронили меня. Слова Ханны были словно наточенный клинок, направленный точно в цель. «Вот и я люблю», – добавила она, так и не дождавшись моего ответа. Поправив мне прическу, она молча вышла из комнаты, не произнося больше ни единого слова. Погода окончательно испортилась, потоки воды обрушились на черную землю. Серость, угрюмость, одиночество – так можно было описать мою жизнь в Драгворде. И за дня в день я сидела у окна в ожидании гонца и столицы, но все было тщетно. За те месяцы, что я провела на западной границе, король не написал мне ни одного письма. Неужели тот жадный поцелуй, которым Тейлор будто бы хотел заклеймить меня, ничего не значил? От воспоминаний о горячих и настойчивых губах по спине пробежала вереница мурашек. Дейра радиана скрипнула дверь, пропуская в комнату черноволосого мужчину средних лет с острым подбородком и длинным носом. Его угловатые черты лица и колючий взгляд отталкивали меня. Как обычно, он был в фиолетовом балахоне с глубоким капюшоном, которым чаще всего пренебрегал. «Как ваше самочувствие? Вы бледны!» Я едва смогла скрыть негодование. «Замечательно, Дейр Лифан», – отозвалась я, скрыв недовольство за лучезарной улыбкой. «Башоре мне пришлось научиться прятать свои истинные эмоции, чтобы быть не столь уязвимой мишенью для окружающих. Никто из них не должен знать моих слабостей». Мужчина сделал шаг вперед и вынул из складок балахона пузырек с прозрачной жидкостью. «У меня специальное для вас есть отличное снадобье», – расплылся в улыбке Лифан. Зелье, которое дарует прилив силы и энергии. Один глоток, и будто заново родился. Указательным панцем он подделал пробку и откупорил сосуд. «Что вы делаете, Лефан?» – воскликнула я. «Уберите это сейчас же! Вы снова использовали магию? Не хуже меня вам известно о том, что кара за это смерть. Если король узнает…» «Короля здесь нет, Диана!» – пренебрежительно махнул рукой мужчина, и осушил содержимое флакончика, вытерев рот широким рукавом. «Он сослал нас сюда, потому что боится!» В его глазах заплясали огоньки безумства. Порой я сомневалась в том, что Лифан, придворный маг в отставке, находится в здравом уме. «Боится?» – я усмехнулась. «Король маг, чего ему бояться?» Лефан усмехнулся и посмотрел на меня, так будто бы я не видела очевидного. «Он боится вас, Дейра?» «В отличие от всех членов королевской семьи, вы одарены сразу двумя стихиями. Стоит вам только захотеть, весь этот мир будет у ваших ног!» Его голос дрожал от возбуждения. «Только скажите, и я поду к вашим ногам. Наш тандем будет нерушим!» Голос Лифана эхом отразился от голых стен замка, заглушив на несколько секунд стук капель об оконное стекло. «Вы не в себе!» Я покачала головой. Если вы не прекратите, я бы вынуждена сообщить о ваших намерениях королю». Безумная улыбка сползла с лица мужчины, а взгляд приобрел прежнюю колкость. «Вам нужны союзники, Дейра Диана, а не враги», – произнес он, бросая в камин пустую склянку, которая тут же вспыхнула синим пламенем и с треском лопнула. «Те, у кого магия в крови, а не только на коже!» Я провела рукой по заклейменной коже. На шее под пальцами отчетливо прощупывали символы двух стихий. «Подумайте, Диана, наступление лучше идти, пока вы все еще на коне, а не тогда, когда скакун уже поврежден». Бросил он, оставляя меня в комнате совершенно одну. «Неужели этот обезумевший маг знает о том, что я вовсе не одаренная? Если слухи дойдут и до столицы, смертной казни мне не миновать».